Ты выходишь за порог провожатых только старая луна Сколько серых и дорог Как напарник перемерила Она не тормози Дальний рейс уходя он из злого дождя Пусть календарь землетей не щадя Снегопадом грозит Дорога ще далека И пусть усталость Качает слегка Но на баранке дежури Рается дорога в никуда, по кабине разливается, уют, и мотор журчит, как далая вода, И колеса торт асфальтовый грызут, нет тормозит, Кольнерей, уходя, перевесит тоны злого дождя, пусть календа книги не щадя, Снегопадом грозит, и пусть дорога. И пусть усталость качает слегка, Но на баранке лежурит рука, не тормози. Города помашут крышами домов, И поселки улыбаются во след. Сто путей, как сто прочитанных томов, Между главами мелькнувших мимолет, не тормози дальний рейс уходя, Перевезит он и злого дождя. Пусть календарь зимний день не щадя, Снегопадом грозит. И пусть дорога еще далека, И пусть усталость качает слегка, Но на баранке дежурит рука, Не тормозит. Съеда, перелези тонны злого дождя, Пусть календарь зимний день не щадя, Снегопадам грозит. И пусть дорога еще далека, И пусть усталость качает слегка, Но на баранке дежурит рука, Не тормози. тормози.